крючки самоловов, которыми добывают самую древнюю на земле рыбу стерлядь, медвежьи и лосиные шкуры на стенах, запах дегтя, звериная настороженность собак, закопченность неоштукатуренных стен и трепет фитиля в керосиновой лампе – все делало мир призрачным, словно он снился. И только одно пятно отдохновения, легкости было в комнате – большой и дорогой радиоприемник, стоящий в углу комнаты – «На низком табурете». «Флегонт, а флегонт», — сказала Низкин. «Ты, конечно, не любишь, когда к тебе приходит народ, но ты сразу скажи, возьмешь моего дружка на рыбаловку или без внимания оставишь». Напильник перестал вжикать о металл. Это Вершков оторвался от крючков самолова, которые он точил. Он поднял кудрявую голову, большими черными открытыми глазами на аскетическом лице внимательно и строго посмотрел на Качушина. Охотник как бы ухватил следователя за воротник куртки, повернул его, висящего в воздухе, перед керосиновой лампой и, усмехнувшись, положил на то место, с которого поднял. «Не возьму твоего тружка на рыбаловку», — ответил Вершков. «Его рыба не примет». Так что ты меня, Фёдор, извиняй, и вы, товарищ, тоже извиняйте. Три собаки одновременно вздыбили шерсть на загривках. Что-то почуяли они, услышали сквозь толстые стены заимки. Поднялись шесть коротких ушей, сверкнули шесть звериных глаз. Затем собаки успокоились. «Мыши в подполе», — вздохнув, — сказал Вершков. «Это как твои тараканы, Федор не помыслишь откуда вы завелись качушин осторожно пошевелился опасаясь спугнуть тишину и спокойствие собак медленным движением положил руки на колени а ухо повернул туда где стоял радиоприемник из под блестящего дерева доносился голос большими трудовыми успехами радуют металлурги запорожья значит не возьмешь моего дружка на рыбаловку и охоту не показался он тебе Не показался. Извиняйте. — Тогда мы пошли, — сказал участковый, поднимаясь. — Ты нас тоже извиняй, что помешали. Извиняй. Когда Анискин, стараясь не скрипеть половицами, подошел к дверям, собаки уже поднялись с половичков. Каждая сделала пошагу вперед, но затем все остановились и сели, высунув языки. Участковый посмотрел на них, улыбнулся и от чего то спросил. — Флегонт а позавчера ночью, когда ты в тайге был, второго выстрела слыхать не было. Керосиновая лампа висела в центре потолка, сапожный стул стоял посередине пола, и потому лицо охотника виделось так четко, словно его специально осветили. Каждая морщинка, каждый мускул были ярко освещены. Но Качушин ничего не мог понять по умному и сильному лицу Вершкова. Оно было бесстрастно и замкнуто, дремуче и первобытно, как коричневое лицо индейца из Куперовского романа. «Был второй выстрел», — наконец ответил Бершков. «Это обязательно правда, что был второй выстрел». Участковый все-таки снялся штыря полушубок, держа его в руках, повернулся к охотнику, и собаки приглушенно зарычали. Лениво шагая, поблескивая шерстью на двигающихся мускулах, они подошли к участковому, полуокружив его, сели и опять вывалили жаркие языки. Натасканные на уход незнакомого человека, собаки только и ждали знака хозяина, чтобы, распластавшись в стремительном бесшумном прыжке, броситься на участкового. «На место!» — не повышая голоса, — сказал Вершков, — «не дури белолобой!» Глаза собак потухли, шерсть опустилась, холки покашачьи, прогнулись, псы отступили назад, легли, домашние ласковые, как кролики. «Это чего же делается?» — удивленно сказал Анискин. «Ты мне обязательно скажи, Флегонд, какой же это такой был второй-то выстрел, и по что я про него не знаю?» «И опять, как же эти штукари, Бочинин?» Сколотовкиным. Торопливо повесив полушубок на прежнее место, Анискин вернулся на лавку, сел, положил руки на пузы и давай туда-сюда и сюда-туда вертеть за скоруслыми пальцами. Потом он напычил голову, стал задумчиво прицикивать пустым зубом.